29. Пальчики оближешь. Уил кладет руку на плечи Фаре и обнимает ее. Фара зарегистрировала стол на краю террасы с видом на море. Блюда расставили как на вечеринке: тарелки с тонюсенькими кусочками свеклы, сбрызнутыми соусом с травами, полоски говядины, кусочки брокколи. На другой тарелке горка овощей во фритюре, маринованных острых перцев. Плоских хлебных лепешек с поджаристой корочкой. Привилегии администратора добродушно улыбается фара, но Элин замечает тревожную морщинку у нее на лбу и вспоминает недавний разговор о ее бывшем. Накладывая себе в тарелку салат, Уил указывает на платье Элин. Ну как, одобряешь мой выбор? Ого! с улыбкой произносит фара. Ты разрешил Уиллу собрать твои вещи? Рискованный шаг! Уил изображает шуточную обиду. И оба хохочет. Элин улыбается неуверенно, натягивает улыбку ненадолго, как всегда в присутствии брата и сестры. Их физическое сходство потрясает. Уилл берет Элин за руку. «В общем, хорошо, что я здесь с вами обеими, даже при таких обстоятельствах». Он задумывается. «А как насчет Стида? Он не хотел бы к нам присоединиться?» Я спрашивала, но он уже поел, сказал, что кое-чем занимается. «На самом деле...» Эллен думает, что работа — лишь предлог побыть одному. Судя по его замечаниям относительно долгих пробежек в одиночестве, под дружелюбием Стида скрывается интроверсия. Фара кивает. «У вас еще осталось много дел на завтра? Было бы неплохо немного развеяться. Не особо, только кое с кем побеседовать». Эллен не хочет вдаваться в подробности и завершает разговор, отправив овощ с вилки в рот. «Тончайшее». Мягкое тесто тает во рту. Внутри него рикотта, приправленная какими-то травами. Вкус восхитительный, но ее подводит живот. Наверное, от жары. Она до сих пор невыносима. Телефон Фары издает звук, и она набирает ответное сообщение. Уилл накрывает ладонь Эллен рукой. Теперь, когда я здесь, мне полегчало. Та фотография в Твиттере меня встревожила. Ужасно думать, что ты тут одна со всем этим. Эллен не успевает ответить, громко звонит телефон фары, заглушая конец реплики Уилла. Покачав головой, фара смотрит на экран. Ответь, говорит Уил, и Эллен кивает. Фара с улыбкой смотрит на нее. Похоже, вы вдвоем тут поладили, добродушно говорит Уил, когда фара отодвигает стул и выходит из-за стола. Да, мы поговорили. Как ты и сказал, делаю в ее бывшем, и я. Эллен умолкает, фара уже возвращается к ним. Избавилась от него. Фара сует телефон в карман. «Это поставщик. Мне не разрешают отключать телефон. Может, еще один бокал пойдет тебе на пользу?» Эллен берет бутылку вина, начинает разливать, и тут замечает, что по ресторану идет Ханна Леджер, сестра Беа. Ее волосы растрепаны, белое платье запачкано, словно на него налипла вся грязь этого дня. Бросается в глаза неуклюжесть Ханны, словно она не в ладах с собственным телом. Выворачивая шею, Ханна смотрит в другую сторону, пытаясь найти своих. «Кто это?» — спрашивает Уилл, отбирает у нее бутылку и наливает себе сам. «Сестра той женщины, которая упала, и она видела сестру там, на скалах. Выглядит неважно», — хмурится он. «Да», — Эллен умолкает, не зная, насколько честно ей следует ответить. «Чуть раньше мы разговаривали. Она явно была расстроена из-за сестры, но говорила и об острове, проклятии, старой школе». Уилл качает головой. «Боже, не понимаю, почему все так зацикливаются на прошлом?» «Именно», — кивает Фара, — «пора двигаться дальше». Эллен каменеет, не только из-за пренебрежительного тона, но и от того, как Уил и Фара машинально поддакивают друг другу. «Мне кажется, вполне естественно, что люди интересуются историей острова. Наверное, для некоторых это частично и послужило причиной приезда. Любопытство». «Все это нагоняет жути, убийство Кричера, проклятие. Нельзя же сделать вид, что этого не существует. Весь смысл нашей затеи — превратить остров в нечто иное», — сурово произносит Уилл, — «сотворить его заново». Он машет рукой на других посетителей ресторана. Похоже, для большинства этого удалось добиться. Даже если и так, нельзя просто скрыть историю, как будто ее и не было. С лица Уилла сползает улыбка. И он, и Фара умолкают. Два лица без эмоций. Элин чувствует, как у нее розовеют щеки. С ней и прежде такое случалось. Она разрушала беззаботность беседы за ужином, вставив что-то поперек. Она одергивает себя, ведь совсем недавно они с Фарой почти подружились, а теперь она все испортила. Фара меняет тему. Беседа еще теплится некоторое время, но без огонька ощущается какая-то неловкость. Эллин чувствует облегчение, когда через несколько минут звонит ее телефон. Она щелкает по экрану и пододвигает телефон ближе. Очередное сообщение от Стида. «Это может быть интересно. У Сета Дилейни есть приводы в полицию. Торговля наркотиками». «Спасибо», — отвечает она. Уилл спрашивал насчет завтрашнего дня. Ей нет необходимости сейчас что-то предпринимать, но это отличный предлог. Осушив бокал, она отодвигает стул и встает. «Стит прислал кое-что, и мне нужно с этим разобраться. Я вас покину». Уил кивает. «Увидимся на вилле». Эллен разворачивается и быстро уходит, но недостаточно быстро, чтобы не заметить многозначительные взгляды, которыми обмениваются Уил и Фара. Тридцать. Со слегка остывшим чаем в руке Ханна выходит на террасу. Солнце почти касается горизонта, но жарит так же, как и несколько часов назад. «Привет», — говорит Калиб. Он сидит на краю бассейна, болтая ногами в воде. На коже тонкая маслянистая пленка от подтаявшего в воде солнцезащитного крема. Вокруг него валяются пивные бутылки, а одна зажата в руке. Он поднимает взгляд на Ханну, его глаза покраснели и налились кровью. «Прости, я не знаю, чем еще заняться». «Понимаю». Она ставит чашку с чаем на столик рядом и тоже садится. У тебя шок, как и у всех нас. Просто накопилось столько вопросов. Почему она приехала, но ничего мне не сказала? Не укладывается в голове. Он делает глоток пива. Понимаю, она хотела устроить сюрприз, но почему без меня? Я все перебираю в памяти. Сколько лжи она мне наговорила, чтобы не раскрыть свой замысел. Ханна кивает. Вполне естественно задавать вопросы в такой ситуации. У меня было так же, когда умер Лиам. Не могла остановиться. Со временем полегчает. Правда? Калиб встречается с ней взглядом. Прошло больше года после смерти отца, но порой мне бывает так плохо, как в первые дни. Он откидывается назад, и бутылка дергается. Интарная жидкость с крохотными пузырьками выплескивается на плитку. «Прости, я не знала». Пожав плечами, он поднимает бутылку и подносит губам. Это был кошмар. Совершенно неожиданно, после нескольких дерьмовых лет, его жизнь наконец-то стала налаживаться, и тут земля ушла из-под ног. Калиб замолкает, и они оба поднимают голову, услышав шаги. В дверях стоит Сет. Он переоделся после плавания и выглядит более презентабельно в белой льняной футболке и отглаженных синих шортах с зачесанными назад волосами. «Поднимусь в ресторан. Вы что-нибудь хотите?» «Я нет», — отвечает Калиб. «Хана?» «Мне ничего не нужно, спасибо». Сэт колеблется, как будто собирается что-то сказать, но потом кивает и возвращается в дом. Когда он уже не может их услышать, Калеб качает головой. Он что, даже притвориться не может? Вырядился, будто ничего не случилось, веселиться на всю катушку? Не могу сказать. Люди по-разному реагируют на события. Джо упоминала, что ему трудно открыть то, что происходит внутри. Калеб. закатывает целающим смехом. «Я всегда считал, что когда люди так говорят, это просто предлог вести себя, как им удобнее. Людям вроде него на все плевать». «Людям вроде него?» переспрашивает Ханна, хотя и может предсказать ответ, помня реплики, которые Кали подпускал по поводу Сета. Его отношение яснее ясного. «Избалованным, с претензиями. Плевать он хотел на всех остальных. Так говорила Беа, и она была права». Так говорила Беа. «О чем это ты?» Он пожимает плечами. «Беа, скажем так, не особо его любила, но, думаю, не слишком удивилась, когда он стал встречаться с Джо. Она считала, что они и подходят друг другу». Ханна потрясена. «Я точно не уверена, но вроде бы Беа беспокоилась, когда они познакомились. Вся эта история с наркотиками... Это было еще до ссоры. Думаю, именно тогда она увидела истинную суть Джо». Калиб болтает ногами в воде. По поверхности расходятся круги. «Ссора по поводу того, что Беа отменила поездку?» «Нет, раньше». Калиб поднимает брови. «Ты что, не знала?» «Нет». «Когда это было?» «Несколько недель назад. Джо приехала к нам, и они поругались. Ссора была довольно безобразная, судя по звукам. В конце концов, Беа ушла из дома». Он пожимает плечами. «Я был уверен, что Беа отменила поездку именно поэтому». Не хотела второго раунда. Возможно, байка про поездку в Штаты понадобилась для того, чтобы избежать руганий по этому поводу. «Беа никогда не говорила тебе, из-за чего они поругались?» «Нет. Но у меня всегда было ощущение, что Джо придирается к ней, пытается уничтожить каждые ее аргументы без особой причины, не считая зависти». «Зависти к Беа?» «Да. Беа никогда не замечала». Но, думаю, это потому, что она никогда не стремилась к общению с Джо. У нее было много работы, это да, но, похоже, это был удобный предлог, чтобы увильнуть. Увильнуть от чего? Голос Ханны дрожит. Она гадает, может быть, они думали так же и о ней, что она завидует. А ведь так оно и было. Временами она тоже завидовала Беа. Ей не хотелось принижать себя, чтобы все остальные чувствовали себя лучше, оберегать их хрупкое самолюбие, в особенности. других женщин. Она считала, что не может быть самой собой, если это угрожает другим людям. Краснее Хана понимает, что он прав, вспоминает свою работу и перешептывания, ехидные замечания директрисы. Хана часто задавалась вопросом, не заложено ли в некоторых женщинах стремление не одобрять чужой успех. Это эволюционный механизм, позволяющий смягчить его или принизить А если не получится, то проигнорировать. Она и сама такая. Калеб снова отпивает пиво. Думаю, Биа чувствовала себя лучше без родственников. Понимаю, как паршиво звучит, но это правда. 31. Эллен пересекает дорожку к главному зданию, проходя мимо группы громко смеющихся женщин в тонких платьях. Она идет дальше все быстрее и быстрее, как будто каждый шаг уносит ее смятение, хотя это не так. Ее щеки горят при воспоминании о разговоре. Зачем себя так вести? Но у нее есть ответ. В глубине души она чувствует угрозу от близости уилы и фары. Как бы ни было неприятно это признавать. Обогнув главное здание, она останавливается в метре от задней двери и усаживается на низкой стене у края террасы, проникающая сквозь платье к бедрам прохлада камня, восхитительно. Ее взгляд устремляется мимо пятачка травы за стеной к темной массе деревьев. Небо выцвело до пастельного оттенка, солнце уже не в силах проникнуть сквозь раскачивающиеся лапы деревьев, которые в некоторых местах смыкаются и образуют плотный полок листвы. По коже бегут мурашки, все чувства обостряются, Кругом... Полная тишина. Элин не слышит даже звуков из ресторана. Ни звона столовых приборов, ни смеха, ни разговоров. Здесь такая глушь, как будто она перенеслась в другой мир. Оглядываясь вокруг, она невольно проводит четкую границу между фасадом курорта и его изнанкой. До сих пор Элин и не осознавала, насколько малую часть острова занимает центр йоги. Охватывая взглядом массу деревьев внизу, Она испытывает будоражащее чувство, что, несмотря на все здания, здесь правит балом природа. Это ее владение. Внезапно ощутив беспокойство, она идет обратно вдоль здания к фасаду. Но через несколько секунд останавливается. Среди деревьев внизу мелькает огонек. Луч света выхватывает стволы, окрашивая их. На мрачной бурой коре видны зеленые пальцы мха. — хрустит ветка. У Элин учащается пульс. Как глупо, — журит она себя. Наверное, это кто-то из персонала или постоялец, но страх не сдержать. Несмотря на браваду всего несколькими секундами ранее, ее мысли возвращаются к словам Майкла Циммермана о человеке, которого он видел у скалы, и о фигуре, которую она заметила чуть раньше. Снова вспыхивает свет. На этот раз луч двигается хаотично, Лихорадочно мечется от дерева к дереву, порой исчезая в густом подлеске по мере движения человека. Элин велит себе успокоиться. Наверняка есть какое-то объяснение. Но какое? Зачем кому-то даже из персонала забираться в непроходимую чищобу так поздно вечером? В замешательстве она быстро огибает здание и останавливается, прислонившись спиной к стене. Выждав несколько мгновений, выглядывает за угол, всматривается во мрак. Из леса выходит человек. Он в толстовке с капюшоном, надвинутым на глаза, так что невозможно различить черты лица. Остановившись, человек озирается, словно пытается что-то найти, снова включает фонарь, и луч скачет по земле к стене здания. Он что, кого-то ищет? Ее? С колотящимся сердцем Эллен вжимается в стену, но тут фонарь гаснет. Она выжидает несколько секунд, но свет так и не загорается. Кто бы ни следовал за ней, он снова растворился в темноте. Уже около виллы Элин собирается резко свернуть налево, на главную дорожку, но тут кто-то выступает из тени. Раздается мягкий шорох шагов. Ее мысли возвращаются к силуэту в лесу. Элин, Это Фара. Я думала, ты вернулась на виллу?» Решила прогуляться. Тяжело дыша, Элин подносит руку к волосам. Вдруг осознав, как должно быть она выглядит. Волосы всклокоченные выбились из хвоста, кожа красная и липкая. Она надевает улыбку. «А ты?» «Провожала Уилла?» «Нет, я собиралась, но...» Она умолкает, и Элин замечает то, что упустила из-за собственного замешательства. Лицо Фары красное, заплаканное. Элин поражена. «Неужели Фара плакала?» «Прости за все», — нарушает тишину Фара. Уилл разволновался из-за награды, и я вошла в роль сестры-защитницы. «Ничего страшного». Слова Фары нейтрализуют атмосферу неловкости. Эллен размышляет о том, как, должно быть, восприняли ее уход из-за стола. «Прости», — говорит она, — «наверное, мне не стоило нагнетать во время ужина». «Не бери в голову. У всех был тяжелый день», — улыбается Фара. Они болтают еще некоторое время, а потом Фара смотрит на часы. «Уже поздно. Я лучше тебя отпущу. Если мы задержимся дольше, мой брат объявит тревогу и отправится на поиски». Попрощавшись, Эллен идет дальше по дорожке. Но всего через несколько метров замечает человека на вершине лестницы, ведущей в павильон для йоги. Она в недоумении оборачивается. Не могла же Фара так быстро туда добраться? Посмотрев наверх, Элин понимает, что права. Фара еще идет по дорожке. Элин останавливается и наблюдает, и происходит нечто странное. Тот человек замирает в ожидании. Кого он ждет? Фару? Догадка оказывается верной. Подойдя, Фара с минуту разговаривает с этим человеком, а потом они вместе поднимаются по лестнице. И тут до Эллен доходит. Она вспоминает колебания Фары в ответ на вопрос, не провожала ли она Уилла. Может быть, Фара неспроста уклонилась от прямого ответа. Неужели Эллен чуть не застукла ее с каким-то человеком, с которым не должна была видеть? Она ощущает горечь разочарования. С Фарой всегда одно и то же. Два шага вперед, один назад. Поднося ключ к двери виллы, Элин невольно корит себя за наивность, как будто Фаре удалось обвести ее вокруг пальца. 32. День третий. Утром Элин резко просыпается после рваного беспокойного сна. Несмотря на яркий солнечный свет, заливающий комнату, в памяти всплывают обрывки сна. Она бежит по лесу в темноте, колючки раздирают лицо и одежду. «Привет», — говорит Уилл и кладет ей руку на живот. «Все хорошо. Это просто сон. Кошмарный. И такой реалистичный. Она ждет, пока успокоится дыхание. Наверное, просто я на грани. Это мое первое настоящее дело с тех пор, как я вернулась. Да еще Твиттер. И разговор об острове?» Эллен поворачивает голову к Куилу. «Прости, что завела тот разговор вчера вечером». Подняв руку, он смахивает волосы с ее лица. «Ничего страшного. Мне не следовало быть таким чувствительным. Прошлое острова — это больная тема. Почему?» Он пожимает плечами. «В основном из-за прессы. На презентации, хотя журналисты заверили нас, что будут говорить только о курорте, некоторые вскользь упомянули о кричере и убийствах, о старой школе. Но мне все равно не следовало об этом болтать. Думаю, иногда...» Эллен умолкает, ей трудно подобрать слова. «Иногда...» «Меня напрягают твои отношения с Фарой. Глядя на вас, я понимаю, чего мне не хватает. Айзека?» «Да. Мне больно, что мы до сих пор не близки. А потом я вдруг узнаю, что папа общался с ним. Но не со мной. В ее горле встает комок. Ему явно уже надоела вся эта история с трусостью. Уилл притягивает ее ближе. «Не принимай близко к сердцу. Он просто плохой отец. Какой отец будет обвинять своего ребенка в том, что она впала в ступор, увидев нечто ужасное? Я это понимаю, но все равно в глубине души думаю, что его слова слишком сильно на меня влияют. И когда что-то случится, я снова замру и ничего не смогу сделать. Элин, если ты так думаешь, может быть, ты еще не готова?» Он умолкает. и раздается стук в дверь. Ни один из них даже не меняет позу, чтобы встать. Эллен прижимается к Уиллу. Он стонет. Намек понят. «Пойду открою». Нежно высвободившись из ее объятий, он спрыгивает с кровати и натягивает футболку по пути к двери. Слышен низкий гул голосов. Через несколько минут Уилл с мрачным видом возвращается в спальню. Это Фара. С виллы на островке пропал постоялец. Некто по имени Роб Тули. «Уборщица обнаружила в его комнате беспорядок?» Наугад спрашивает Эйлен, пытаясь разобраться в торопливой путанице слов Фары. Фара открывает дверь ногой. «Да». Друг Роба попросил его прийти пораньше. Он пытается дозвониться до него со вчерашнего вечера. Роба не видно нигде на островке. А уборщица говорит, что в комнате полный хаос. Похоже, на кровати никто не спал. Друг Роба беспокоился из-за ситуации на острове. Роб собирался провести на маленьком острове медовый месяц, но несколько недель назад свадьбу отменили, так что он проводил медовый месяц в одиночестве. И поэтому друг беспокоился о состоянии Роба. Похоже на то. элен кивает. Пропажа человека после эмоциональной травмы такого масштаба не предвещает ничего хорошего, тем более сразу после смерти Бео Леджер. Ей это не нравится. «Сейчас приду». Вытащив телефон, Эллен набирает сообщение Стиду. «Только что сообщили о пропаже постояльца. Уил ведет тебя в курс». Она поворачивается к Уиллу. «Я тебе позвоню». С непроницаемым лицом Уил кивает в ответ, но Эллен чувствует его внутреннее напряжение. Она знает, о чем он думает. Он считает себя виноватым, ведь этот курорт — его дитя. И еще он думает о награде. 33. На островок они перебираются по качающемуся деревянному мосту. Узкие дощечки смещаются под ногами Эллен. Она напряжена. С каждым движением щели между досками расширяются, и внизу мелькают сверкающее море и камни. «Ты как?» — спрашивает Фара, идущая в метре впереди. «Не самый удобный проход, но в самый раз для уединения. Именно так. Я даже виллу не вижу». Когда Фара сходит с моста на берег, Элин хватается за веревочные перила, чтобы сохранить равновесие. В густых зарослях сосен, елей и здоровенных дубов видна лишь узкая петляющая тропа. Так и планировал Уилл. Полная изоляция от главного острова. Сойдя с моста, Элин следует за Фарой по тропе. Где-то через сотню метров стена листвы разрывается и становится видна, Более крупная версия их суилом виллы. Нежно-голубые стены, лишь на полтона светлее неба, как будто сливаются с морем и небом. Границы размыты. Лучше надеть бахилы, просто на всякий случай. Эллен вытаскивает из сумки две новые пары и отдает одну фаре. Надев бахилы, фара подносит ключ к двери. Та беззвучно открывается, и они видят большое открытое пространство. Справа низкая широкая кровать. а слева — диваны. Внимание Элин привлекает стеклянная дверь в дальней стене, ведущая на деревянную террасу с видом на море. По обеим сторонам лестницы, ведущей прямо в море, поручни в виде кругов. Настоящий уединенный оазис, идеальное место для медового месяца, но слишком большое пространство для одного, с болью думает Элин, представляя, как Роб ходит тут в одиночестве. Когда она проходит дальше, сразу становится ясно, что так взволновало уборщицу. Кровать заправлена, но выглядит она, как сердце урагана. Все остальное в полном беспорядке. Дверца шкафа справа распахнута, и его скудное содержимое, как попало, свалено на полках. Рядом с кроватью на полу лежит вверх тормашками сумка, рядом с ней разбросаны книги. Эллен замечает открытый фотоальбом. Аккуратно перешагнув через книги, она вытаскивает пару перчаток и листает страницы. Полироидные снимки. В основном портреты — селфи двух человек. Видимо, Роба и его невесты во время расцвета их любви. Сияющими глазами они обнимают друг друга. Эллен осторожно обыскивает дом, ванную, кухню, а потом выходит через заднюю дверь на террасу. Кушетка, стол и кресло стоят в первозданном виде. а море переливается синевой. «Что думаешь?» — спрашивает Фара, притопывая ногой по полу, когда Эллен возвращается в дом. Трудно сказать, кто устроил беспорядок он или кто-то другой. Но когда она снова осматривается, взгляд останавливается на проводах, идущих от квадратного адаптера в стене. Провода есть, но нет ни одного устройства, к которому они обычно присоединяются. Ни телефона, ни ноутбука, ни камеры. Неудачное ограбление? Может быть, роб вернулся на виллу и спугнул кого-то? Здесь бывали грабежи. Фара качает головой. Насколько мне известно, нет. Думаешь, это ограбление? Возможно, кто-нибудь мог проникнуть на остров незамеченным, в особенности учитывая его изолированность, тем более ночью. Эллен смотрит за спину Фаре, на воду, не в силах избавиться от нарастающей тревоги. Изолированность это прекрасно. но имеет свою цену. Если здесь что-то случится, никто ничего не увидит и не услышит. «А камеры здесь есть?» «Нет, но, мне кажется, можно кое-что придумать, учитывая...» Фара умолкает. «Подожди, мне звонят». Кивнув, Элин устремляет взгляд на бесконечный простор воды. «Кто угодно мог добраться сюда на лодке прямо из моря, и никто на Большом острове не заметил бы». Фара снова поворачивается к ней с озабоченным видом. Это из группы инструкторов по водному спорту. Пропало оборудование для дайвинга. У Эллен учащается пульс. Когда? Оно явно было на месте, когда вчера вечером запирали шкафчик. Фара колеблется. А кроме того, они заметили плавающую на воде сумку. Я должна посмотреть. Эллен вытаскивает телефон, чтобы позвонить Стиду, и внутри у нее вовсю трезвонят колокола тревоги. А в голове звучит эхо слов Майкла Циммермана «Есть в этом месте какое-то зло». Чем дольше она здесь находится, тем сильнее убеждается, что он прав. Тридцать четыре. Когда Элин подходит к сарайчику с экипировкой для водного спорта, там кипит суета. У полупустой стойки с досками для серфинга толпятся люди. Стит стоит рядом с Фарой, чуть в сторонке. На его лбу уже блестит пот. «Ты уже встречалась с Томом?» — говорит Фара. Договариваться о лодке лучше всего с ним. Он как раз закончил с клиентами. Том пересекает пляж в сопровождении двух постояльцев с досками для серфинга под мышками. На его лице толстые полосы солнцезащитного крема, напоминающие боевую раскраску. Синий спас-жилет забрызган белыми пятнами соли. Ткань натянулась на крепких мышцах. «Ты разговаривала с диспетчерской?» — тихо спрашивает Стит. «Да». Они открыли новое дело. «Что думаешь?» Его ноги утопают в мягком песке, насыпавшемся на мыски туфель. Привлекает внимание время происшествия, но зацепиться особо не за что. Похоже, он был расстроен после отмены свадьбы. Стит неуверенно смотрит на нее. Они молча наблюдают, как Том подходит ближе и затаскивает доски в ячейки. Пробормотав что-то клиентом, он оборачивается. «Фара сказала, что вы хотели взглянуть на сумку, которую мы заметили». Эллен кивает. «Это далеко отсюда?» Том потирает лицо. На полоске солнцезащитного крема на носу появляются тонкие трещинки. «На лодке несколько минут, а вплавь, естественно, дольше. Минут пятнадцать». Он делает паузу. «Хотите поехать прямо сейчас?» «Если можно. И, пожалуй, понадобится оборудование для дайвинга. Просто на всякий случай». Том понимает намек с полуслова. Раздавая указания коллегам, он нервно сглатывает, на горле дергается кадык. Катер гладко скользит по воде. Поверхность ровная, как стекло. В идеальном зеркале отражаются нависающие утесы. Через несколько метров морское дно резко уходит вниз. Элин не может оторвать от него глаз. Усеянный ракушками песок хорошо виден даже на такой глубине. Подводный пейзаж Меняется по мере того, как они минуют утесы. Сразу под поверхностью воды лежат огромные валуны, обрамленные колышущимися в течение веревками водорослей, пробившихся сквозь трещины. Эллен замечает, как Том хмурится, слегка разворачивая катер в открытое море. «Далеко еще?» «Нет, мы почти на месте». Через несколько минут он глушит мотор и громко выдыхает. «Все!» «Приехали!» — он показывает на море. «Ребята очень хорошо описали, где это». Подвинувшись к краю лодки, Эллин всматривается вниз. Видна верхняя часть покачивающейся на воде сумки. Она водонепроницаемая, похожа на сумку для каякинга. За что-то зацепилась. Стит выгибает шею, чтобы рассмотреть. Судя по всему, за камень. Эллен уже собирается подвинуться ближе, как замечает что-то в нескольких метрах от левого борта лодки. Над скалой торчит что-то темное. С участившимся пульсом она рассматривает контуры и материал. «Ласты? Что это?» — спрашивает она, но Том уже наклонился над бортом, уставившись в воду. «Господи!» — бормочет он. «Я...» — но больше он ничего не добавляет. С ужасным предчувствием Эллен смотрит вниз. За ластами тянется тело в дайверском снаряжении. «Посмотрите на его позу», — шепчет Стит. «Что-то не то». Он прав. Тело выгнуто под странным углом, лежит на боку и втиснуто между скалами. Рука и нога просунуты в щель, а кислородный баллон лежит на камне. «Похоже на снаряжение, Люмин?» — спрашивает Эллен. «Да», — отвечает Том с пронзительными нотками в голосе. Она молча погружается в размышления. Маловероятно, что дайвер жив, и нет времени дожидаться медиков. «Том, ты можешь нырнуть и проверить, как он?» Том слегка дергает головой, словно пытается стряхнуть лишние эмоции. «Конечно». Дрожащими руками он тянется к дайверскому снаряжению и надевает его. С натренированной легкостью ныряет спиной вниз и почти без плеска входит в воду. Задержав дыхание, Эллен наблюдает, как он опускается. Она цепляется за крохотную надежду, что каким-то чудом у застрявшего ныряльщика осталось достаточно кислорода, чтобы выжить. Через несколько минут Том выныривает на поверхность и забирается обратно в лодку. Эллен с нетерпением ждет, пока он срывает маску и загубник. «Он мертв», — мрачно говорит Том. «Я сумел просунуть пальцы под капюшон костюма, чтобы проверить пульс. Но, честно говоря, и так ясно, что это произошло уже давно». Думаю, он почти захлебывается словами, дыхание вырывается короткими спазмами. «Что?» — торопит его стит. Том дрожащими руками снимает кислородный баллон. Тот парень внизу. «Не уверен, что он тот, кого вы ищете. Я...» Сделал фото. Его рука еще дрожит, когда он передает Эллен телефон, соприкасаясь с ее ладонью. Телефон выпадает из его руки, громко ударившись о дно лодки. Нагнувшись, Том подбирает его и отдает Элен. Экран покрыт влагой, и Эллен вытирает его подолом рубашки. Когда она, наконец, сможет ясно рассмотреть фотографию, ее сердце начинает биться быстрее. Том прав. 35. Как только Ханна выходит из парового кокона душа, ей тут же снова хочется расплакаться. Но слезы так и не выступают. Вчерашняя вспышка эмоций сплавилась в нечто более твердое. Это не шок, а какое-то отупляющее чувство, как будто отключили все нервы. Она быстро одевается и идет по коридору. Слышные приглушенные голоса, в путаницу слов вплетается ее имя. Ханна сказала, это Джо и Майя. Они не в гостиной, как она предполагала, а снаружи, на террасе, с чашками кофе в руках. Зеленый комбинезон Майи и спортивное платье Джо излучают отпускное настроение, но набрякшие веки и немытые волосы стирают этот эффект. «Привет», — говорит Ханна, выходя на террасу. Каменный пол под босыми ногами, такой теплый. «О чем болтаете?» «Да так, ни о чем». Майя со звоном ставит чашку на стол. Ханна напрягается. «Но я слышала свое имя». «Мы просто гадали, как ты себя чувствуешь», — быстро говорит Джо. «Вот так, увидев Беа, ты была в шоке, и мы волновались только и всего. Вчера вечером ты рано легла». Ханна смотрит на ее озабоченное лицо, сомкнутые брови, морщинки в уголках голубых глаз, и тут же вспоминает слова Калиба о ссоре Беа и Джо. Внутри у нее разгорается незнакомый гнев. «Волновались? А я думаю, что ты должна чувствовать себя виноватой». Слова вылетают, прежде чем она успевает их остановить. Ханна удивлена собственным поведением, но в глубине души рада. Рада, что не ведет себя, как обычно, сдержанно, прикусив язык. Не пытается быть приветливой. Джо каменеет. «О чем это ты?» «Я тут задумалась. Что такого ты сделала, Джо?» Как заставила Бео чувствовать себя настолько плохо, что она посчитала нужным приехать сюда без предупреждения. и в результате произошло это несчастье. На твоем месте я чувствовала бы себя виноватой». Джо подается вперед. «Ты не знаешь наверняка, почему приехала Беа? Никто из нас не знает». «Так ты сказала детективу». «Ладно, может быть, это и послужило причиной, но знаешь что?» Глаза Джо вспыхивают. «Я бы поступила так снова. Теперь, конечно, ты пытаешься нарисовать нимб над ее головой». Но Беа иногда была такой эгоисткой, отменить поездку было мерзко с ее стороны. Майя кладет ладонь на руку Ханны. Серебряные кольца на ее указательном пальце блестят в солнечных лучах. «Ну, хватит вам. Мы все расстроены. Джо только что говорила с вашей мамой. Она в полном трансе. В такой ситуации никто не мыслит здраво. Вполне естественно желание кого-то обвинить». «Нет». Ханна теряет последние остатки самообладания. Ее голос ломается. «Я не пытаюсь найти виновного. Я просто говорю, что на самом деле думаю. Хотя бы раз в жизни. Из-за Джо Беа чувствовала себя полным дерьмом. А Джо так поступила, потому что в глубине души ей завидовала. Обычно...» Джо вздрагивает, как будто ей дали пощечину. «Завидовала?» Да. и я понимаю причину, потому что временами я и сама ей завидовала, но в твоем случае все гораздо хуже. Всегда так было. Внимание, которое получала Беа от родителей, ее достижения. думаешь, она этого не понимала? Вчера вечером Калиб тоже об этом говорил. «В каком смысле?» медленно произносит Джо. «Он сказал, что Беа знала твое отношение к ней. Чушь! Я организовала эту поездку, Стала бы я это делать, если бы я завидовала ей? Еще как стала бы. Ты ведь хотела, чтобы она наконец-то увидела тебя в твоей стихии. Начала воспринимать всерьез, — резко отвечает Ханна. Несколько недель назад вы поругались, потому что она впервые поставила тебя на место, и тебе это не понравилось. Догадка, основанная на словах Калиба, но звучит правдоподобно. «Поругались?» — запинаясь, — говорит Джо. Ее рука с чашкой начинает дрожать. «Да, мне рассказал Калиб. Был большой скандал, в итоге Беа выбежала из дома». Хана смотрит ей в лицо. «Это так? Она наконец-то увидела твою суть? Почему вы поссорились?» Джо открывает рот для ответа, но ничего не произносит. «Нет, — наконец, — говорит она. «Беа не ответила на несколько моих звонков. Вот и все. А я слишком перенервничала». «Так, значит?» Да. «Прости, что разочаровала!» Дрожь Джо усиливается, жидкость из чашки проливается на пол. Ханна заглядывает Джо в глаза, а потом с досадой отворачивается. Ее беспокоит не то, что она видит, а то, чего не видит. Она вдруг понимает, что за последние годы утратила умение распознавать чувства сестры и не знает, на что способна Джо. 36 Виден только изгиб лица, кожа местами посерела, загубник наполовину вытащен. Сколотящимся сердцем Элин увеличивает изображение и видит под мутной маской остекленевшие мертвые глаза. Капюшон водолазного костюма слегка перекосился и сжимает лицо, но все сомнения Элин развеиваются при виде темной бороды. Она знает. Кто это? Сет. Когда она вспоминает несколько слов, которыми они обменялись, у нее ноет сердце. Они мало разговаривали, похоже, он чувствовал неловкость из-за эмоций, бурлящих после смерти Беа, но производил впечатление человека полного жизненной энергии. В самом расцвете сил. Почти невозможно представить, что на снимке он. Один за другим погибли два человека из одной компании. Какова вероятность совпадения? Вы тоже его узнали? Бормочет Том. Да, он знакомый. И... Беа, той женщины, которая упала. Сет, бойфренд ее сестры. Эллен слишком поздно вспоминает про слово. Тоже. Вы помните его со вчерашнего дня? Не совсем, скажу честно. Когда мы с вами разговаривали, я знал, что вы будете беседовать с Сетом, но в тот день... Видел его не в первый раз. Мы уже знакомы. Вообще-то он несколько раз бывал в нашем центре. Постоянный гость? Не уверен, что его можно так назвать. Не знаю, в курсе ли вы, но островом владеет отец Сета. Он делает паузу. Ронан Дилейни. Об этом знают немногие. Наш курорт сдается в лизинг сети отелей, поэтому Дилейни не принимает участие в текущих делах. Я не знала. Почему об этом не упомянул никто из леджеров? Наверняка ведь этот факт всплывал в их разговорах. Когда Сет бывал на острове, он обычно занимался дайвингом? Да. Поэтому мне и кажется странным, что он отправился сюда в одиночестве и оказался в такой ситуации, отвечает Том, и с его волос по щеке стекает струйка воды. Опытные ныряльщики твердо знают правила «никогда не погружайся в одиночку». Сет это знал и обычно брал с собой инструктора или друга. Его кадык дергается. И мне не нравится его поза. На боку. После такого рода происшествий баллон обычно оказывается внизу и утаскивает за собой тело. Он медлит, как будто ему трудно подобрать слова, или он не знает, стоит ли их говорить. «Вас еще что-то беспокоит?» — торопит его Эллен. Том кивает. Клапан на баллоне. Закрыт. «То есть перекрыт доступ воздуха?» «Да». Он морщится. Сет задохнулся. «Он мог это сделать сам? По случайности?» — спрашивает Стит, по-прежнему глядя на фотографию. «Нет, вряд ли. А даже если и так, то мог бы снова открыть клапан». Эллен вбирает в себя его слова и тон, и в ее груди зарождается ледяная капля понимания. Том не сказал прямо, но она поняла намек. «А его капюшон?» Том берет телефон, листает и возвращает ей. Его как будто стянули. Эллен смотрит на снимок. Заломы и складки ткани выглядят неестественно. Кто-то или что-то ее удерживало. 37. «Мне нужно сделать несколько звонков, чтобы прислали группу. Но пока не могли бы мы оставить здесь лодку, чтобы никто сюда не приближался», — быстро говорит Эллен. Важно оставить место происшествия нетронутым, даже под водой. Если это произошло не случайно, а они повредят улики, это затруднит расследование. Конечно, кивает Том, по-прежнему бледный, как полотно. Мы сделаем все возможное. Стит оглядывается на берег. Поблизости от пляжа есть место, которое мы можем занять? Том размышляет и снова кивает. Чуть ниже утеса есть хижина. Не знаю, насколько там чисто, зато никто не помешает. Спасибо. Эллен возвращает Тому телефон и достает свой. В тот же миг он звонит. Номер Фары. Фара сразу переходит к делу даже без приветствия. Есть новости. Пропавший человек объявился. Он плавал с маской у другого берега главного острова. Телефон взял с собой, но выключил. Включил только 20 минут назад и обнаружил тонну сообщений. Как мне кажется, немного обиделся, что его друг заподозрил самое худшее. Сказал что-то вроде «я ее любил, но не настолько же». «А беспорядок в комнате?» Искал водонепроницаемый чехол для телефона. «Хорошая новость. элен колеблется. Ей не хочется портить фари настроение. Только, боюсь, придется добавить плохую. Та сумка, которую заметили на воде. Неподалеку мы обнаружили тело. Том оборачивается, и его ноги поднимают облачко пыли». «Конечно, здесь совсем не так, как в других зданиях курорта, но, может быть, вам подойдет? Даже не знаю, когда хижину открывали в последний раз». Стит начинает кашлять и прикрывает рот рукой. «Наверное, много лет назад», — говорит он, пытаясь не задохнуться. Эллен осматривается. Контраст с сарайчиком на главном пляже разительный. В воздухе висит солоноватый запах сырости. Застарелая вонь давно заброшенного пляжного домика усиливается мусором. потрепанными спасательными кругами и жилетами, старым радиоприемником, стоящим на заляпанном переносном холодильнике. Поцарапанные квадратные окна покрыты таким слоем грязи, что лишь через маленький кружок в центре стекла проникают водянистые полоски солнечного света. Здесь полное уединение. А это главное. Домик, укрытый под скалой чуть выше линии прибоя, идеальное место для работы вдали от посторонних глаз. «Для чего он сейчас используется?» «Когда-то здесь хранили всякое барахло из старой школы, а потом спортивное снаряжение». Раздается треск рации, и Том умолкает. «Прошу прощения, мне нужно ответить». «Конечно». Как только Том выходит наружу, у Эллен звенит телефон. «Сообщение от Уилла». «Как дела?» Она набирает ответ. «Все сложно. Не могу пока рассказать, но будь осторожен». Эллен ждет, пока Уил пишет что-то в ответ. «Хорошо, я в главном здании. Буду там, пока не дождусь от тебя новостей». Снова появляются три точки, когда он что-то пишет, но исчезают. Похоже, он решил больше ничего не добавлять. «И что тебе подсказывает чутье на этот раз?» — шепчет Стит, когда она убирает телефон. «Не могу сказать, пока не поднимут тело, но после слов Тома мне это не нравится. Плюс то, что он был один». «А сумка?» Стит встает на цыпочки и заглядывает на заваленную барахлом верхнюю полку. Она была так близко к нему и может объяснить, почему он там оказался. Он замолкает, выворачивая шею. «Господи, похоже, время от времени кто-то тут жил. Есть примус, туристический коврик, куча старой бумаги». Стит протягивает руку и на пол слетает листок бумаги. Стит подбирает его и разглядывает. «Какой то документ?» что-то о превращении острова в природный заповедник. Элин заглядывает ему через плечо. Я об этом слышала. До Люмин экоактивисты агитировали за то, чтобы не трогать остров. Чутье подсказывает ей, что это было бы правильным решением. Похоже, сам остров посылает ясный сигнал каждому поколению, которое тут обитало, вы здесь лишние. Теперь у Стида в руках что-то другое. еще фотография, судя по всему, старая школа». Эллен невольно отшатывается. На фотографии изображена группа мальчиков, выстроившихся возле школы. За ними стоят учителя в длинных халатах. В лицах детей есть что-то странное — отсутствие эмоций. И это почему-то напрягает. Эллен вспоминает дошедшие до нее слухи, замечания Циммермана о художнике, бывшем ученике школы. Глядя на этих мальчиков, хочется сказать, что, может, и хорошо, что школа сгорела. «В те времена подобным школам многое сходило с рук», — говорит Стит. Он продолжает шарить на полках. «Офигеть! Тут даже старая кружка есть. Довольно странное место для жилья», — улыбается он. «Даже для любителя природы». элен кивает. Ей не нравится, что кто-то устроил здесь тайное логово подальше от посторонних взглядов. Она меняет тему. «Есть новости от отдела Д». Отдел «Д» — это вспомогательная флотская группа водолазов. Они аккуратно достают трупы из-под воды, не повредив улики. «Вообще-то есть. Несколько минут назад звонили из диспетчерской». Стит медлит. Судя по тому, как он открывает, а потом закрывает рот, новости не очень радужные. «Не люблю добавлять плохие новости, но они не скоро до нас доберутся. Похоже, они сейчас работают с береговой охраной чуть подальше». Элин кивает. уже размышляя над тем, чем это обернется. В подобных обстоятельствах важно не потревожить тело и не потерять улики, но при этом не оставлять его слишком долго под водой. Если водолазы не могут прибыть в ближайшее время, есть риск, что улики будут повреждены. Сначала я поговорю с Анной, но, думаю, придется нам самим доставать тело и сумку. Выйдя из хижины, Эллен берет себя в руки. С неопытной и, откровенно говоря, напуганной командой Ей придется нелегко, но теперь ее мозг загружен на полную, а именно этого ей так долго не хватало, и она ощущает странную смесь эмоций. Естественно, страх и тревогу, но вдобавок и нечто неожиданное. Радость. Где-то внутри бурлит радостное возбуждение. Она снова во главе расследования. Только ей решать, что будет дальше.